424. Друг мой, решение правильное, если даже факты будут говорить против меня, не фактом, но мне надо верить и веру непоколебимую сохранить до конца. Пусть всё временное отрицает меня и слово моё. Не на внешнем, но на внутреннем, на камне вечного основания жизни надо встать твёрдо и непоколебимо. Надо меня утверждать вопреки очевидности, вопреки всему мне противоречащему, что говорит интеллект. Перед лицом материального мира и плотных условий земных, тяжких и удушающих, пусть скажет дух, все полагаю на владыку, все предаю ему вопреки всему и всем, буду неуклонно, не колебля следовать за ним. Вот новые призраки приходящих условий появились перед сознанием, чтобы отвлечь от меня, неопровержимую логикой очевидности, заставить свернуть с пути. Устоит ли дух, не прильститься ли логикой маи столь убедительной и правильной, с призрачной и ложной сущностью своей? Мираж реален. Человек его видит, видит предметы, деревья и воду, видит целую картину. Но его нет. Так же нереальные очередные миражи Майи, Какими бы жизненными и убедительными они ни казались. Не может заблуждаться и ошибаться Владыка. Если ошибается он, то на что ж тогда опереться? Если в нем усомниться и оставить его, что же останется? Вера до конца. На карту ставится все. На чаши весов Владыка... на другой призраке земной очевидности Майи? Неужели она перевесит? Где искать опору? Только внутри, только в себе, только во владыке, который находится в сердце, и сердце владыку и вооруженное надо противопоставить внешнему миру, в котором плач и скрежет зубовный. Иначе не устоять. А устоять надо. И вопреки всему, что вокруг, Пусть трепещет и колеблется все. Все можно выдержать, если непоколебим образ владыки в сердце плавящим. Ты говорил о победе. Вот победа идет к тебе. Будь победителем. Кто знает, не последние ли это испытания перед новыми достижениями? Не следующий ли ступень готовится для сознания? Не победитель ли хочет утвердить владыка? Сын мой, в час испытаний помни, владыки. Со мною победим всех призраков. Но без меня куда пойдёшь один? К кому обратишься и кто поможет, и что останется, если меня нет с тобою? Храм духа, построенный с таким трудом и такими долгими усилиями, неразумно можно разрушить. Сын мой, сверхчеловеческую стойкость яви ибо подходим к условиям необычайным качество архата есть качество человеческое уявленное в мерах сверхчеловеческих и богонь духа его не от мира сего но выше сын мой мощь духа яви когда тьма сгущена до предела не нужно признание людское когда сам владыка признал тебя сыном любимым и сыновство твое утвердил рукою своей перед яростью плотных условий свидетельство я о сыновстве твоём и в сыновстве тебя утверждаю гони сомнение ибо воистину есть твой защитник и друг и отец и что всё и что бы то ни было когда есть владыка Утвердись во мне как тысяче мудрецов и сам стань камнем вечной истины. Утверждая меня, вечное в приходящем утверждаешь или свет во тьме, вопреки тьме. Я с тобою всегда, и ты будь всегда со мной. А вместе нам не страшна жизнь и ущемление людские. Ничто не страшно нам, когда вместе ты и я, твой владыка.